Глава двадцать девятая. После такого успеха Белоцерковский стал повсюду рассказывать, какой камерный оркестр он создал. На конференциях, в Министерстве культуры, в ЦК. Мы посмеивались. Пусть, говорит, лишь бы помогал. Он действительно начал помогать. Вызвал меня, похлопал по плечу. Ну вот, теперь, когда оркестр есть, можем перейти на законное основание. получите репетиционное помещение на третьем этаже в зале Чайковского. Музыкантам положим зарплату, будете играть, гастролировать по Союзу и называться камерный оркестр Московской филармонии. Может, просто коротко Московский камерный оркестр? Он подумал, не возражая. Меньше краски на афише пойдёт. Тут не могу удержаться и не вспомнить одну историю про афишу. Когда в Москве выступал Исаак Стерн, город обклеили афишами: Гастроли Исаака Штерна, скрипка. Стерн сказал чиновнику филармонии: "Вообще-то во всём мире меня знают как Стерна". Тот смутился: "Не волнуйтесь, мы поправим". Через день приносят Стерну новую афишу. Тот смотрит и говорит: "Спасибо, слава богу. Теперь правильно. Я боялся, будет написано И шаг, Стерн! А через год Белоцерковский добился для нас статуса государственного. Мы были обязаны играть в Москве 5-6 концертов в месяц, а на гастролях выступали почти каждый день. За каждый концерт сверх нормы филармония нам доплачивала. Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Закавказье, Прибалтика. Мы объехали чуть не весь Союз, от Соловков до Камчатки. Я видел такой документ, отчёт. Только за первые 10 лет существования оркестра мы дали около 600 концертов в 90 городах у нас и ещё 200 в 140 городах за границей. Бывает, камерным оркестром руководит стоячий скрипач. В нашем случае был стоячий альтист. Играли мы стоя. Я не дирижировал, а стоял среди прочих с альтом в руках и играл. Даже сам Бах предпочитал исполнять полифоническую музыку, играя вторую скрипку или на альте. Его спросили, почему? Он ответил очень просто: "Я тогда нахожусь в центре контрапункта и получаю наибольшее удовольствие от полифонии". Несмотря на разницу в возрасте, я с консерваторских времён очень дружил с отцом Геннадия Рождественского, Николаем Палычем Аносовым. Гена носит фамилию мамы. «Ну вот бывают такие дружбы. Я студент, он мастит и уважаемый профессор консерватории. И все равно подружились. Время от времени совершали долгие прогулки по Москве. Я слушал его рассказы, он мои рассуждения». Николай Палыч был замечательнейшим музыкантом, хоть и не самым удачливым дирижером. Зато сына своего научил прекрасно — Знаете, пианист Яков Флеер, блестящий педагог, однажды мудро сказал: "Сам не смогу, но точно знаю, как надо". Вот Николай Палч знал. И когда я заканчивал консерваторию, он всё мне говорил: "Вам надо дирижировать рудик, обязательно. Альт это хорошо, но вы себя обкрадываете". Потом просто насильно притащил в свой класс и начал мне преподавать. Божий человек был Аносов, царство ему небесное. Какой же он замечательный человек был. Я гений уже говорил, и сейчас скажу, что его отцу по гроб благодарен. Аносов был моим первым педагогом по дирижированию, и не только потому, что разбудил во мне интерес к этому искусству, но и преподал азы, показал, с чего начинать. Все эти обязательные фокусы, например, кладешь на кисть руки спичечный коробок — И вращаешь ею в разные стороны, так, чтобы коробок не падал, то есть вырабатываешь стабильность кисти. Это одно из первых дирижерских упражнений. Когда я получил диплом альтиста в 48-м, то хотел поступить к Аносову в аспирантуру. Подал заявление в ректорат, но ответа все не было, не было. Я ходил, ждал, потом меня вызвал зав. учебной частью. Такой орвет. В прошлом — кавалерийский трубач в Красной армии, потом в милицейском оркестре. В 48-м году стал замдиректора Московской консерватории. При Хрущеве поработал директором Большого театра. Вы, говорит, хотите в дирижера идти? А зачем вам это надо? Вы уже вполне преуспевающий солист. Не надо себе портить карьеру альтовую. И вот теперь, когда возник камерный оркестр, Николай Павлович Аносов — Снова стал наседать. "Рудик, вы неправильно делаете, что с альтом в руках учите музыкантов и рассказываете им, как играть. Если научитесь дирижировать, будете то же самое руками показывать. Ведь это всё-таки не квартет, музыка должна идти от дирижирования". Уговаривал меня беспрестанно. "Вы себя лишаете будущего. Вы не остановитесь на камерной музыке, это ясно. Вы пойдёте дальше, и тогда уж точно оркестр не сможет играть без дирижёра". Поверьте мне, начните сейчас. Думаю, два впечатления тогда ещё повлияли на меня. В Москву приехали с гастролями Шарль Мюнш, а потом Юджен Орманди. Концерты Мюнша с Бостонским симфоническим оркестром в Большом зале были самым большим музыкальным событием за долгие годы. Мы просто обалдели от услышанного. У меня нет другого слова. В антракте Расторопович ходил по залу как пьяный, подошёл и говорит: "Рутька, как это возможно? 100 гениев на эстраде. Они играли так согласованно, как самый лучший квартет, только увеличенный в 30 раз. Огромное богатство оттенков. Ты слышал различие между пианиссимо и пиано, между пиано и меццо-форте? И всё это непостижимо естественно". Сегодня такого оркестра в мире нет. Мюнш был ещё одним учеником Люсьена Капе, скрипачом. Долгие годы играл в оркестре и только в 40 лет начал дирижёрскую карьеру, но каким же дирижёром он стал. Было полное впечатление, что Мюнш ничего не диктует оркестрантам, они просто сами выбирают верные темпы, сами идеально вступают. И если дирижёр уйдёт, Оркестр продолжит играть сам. Наш завкафедры дирижирования Лев Морицевич Гинсбург даже сказал потом: "Мюнш музыкант гениальный, но никакой не дирижёр. У него приказа нет в руках. Музыканты играют не по его рукам, а наоборот, он идёт за музыкантами". Это, конечно, было не так. У дирижёра должен быть приказ в руках, верно? Но высшее мастерство, когда диктат дирижёра не чувствуется, Потом приехал Юджен Орманди. Он тоже в своё время начинал как скрипач и стал дирижёром случайно. Попросили заменить заболевшего маэстро. Почему-то решили, что именно он сумеет. А он в это время играл где-то на последних пультах в Нью-Йорке. Он вообще иммигрант из Венгрии. И Орманди заменил, причём дирижировал симфонией Чайковского на изусть. В Москве он дал несколько концертов и все тоже дирижировал на изусть. Но не это впечатляло, конечно, а феноменальная подготовка музыкантов. Он руководил Филадельфийским оркестром. На этот пост рекомендовал его в частности Рахманинов. Рахманинов посвятил ему свои симфонические танцы. Впечатление производила глубокая продуманность целого и отработанность каждой детали. Было ясно, что это результат долгого труда, такой не даётся одним энтузиазмом и вдохновением. Такого нельзя добиться ни за одну, ни за две репетиции. И другое, что впечатляло полная погружённость Орманде в контакт с оркестром, никакого позёрства, никаких штучек на зрителя, только музыка. Я решился. Правда, с Аносовым заниматься не вышло, но о моём желании узнал через общих знакомых Илья Александрович Мусин. Это педагог, который преподавал дирижерское искусство в Ленинградской консерватории чуть ли не 60 лет. Арнольд Кац, Тимирканов, Гергиев, Семен Бычков — все его ученики. И еще десятки дирижеров. Его не стало не так давно. Он и в 90-х продолжал преподавать и дирижировал, причем по памяти, без партитуры. Когда ему вручали звание почетного члена Королевской академии музыки, меня позвали в Лондон как его ученика — Но мы увы разминулись. Я был на первых после эмиграции гастролях в России. А году в 56-м, 7-м он через свою студентку передал, чтобы я приехал к нему в Ленинград поговорить. Я приехал. Иван Александрович видит, как я волнуюсь и смеётся: "Вы, кажется, собрались мне экзамен сдавать? Это ни к чему. Я знаю вас как музыканта. Давайте прямо сейчас приступим к первому уроку". И достаёт коробок спичек. С оркестром у вас, Рудольф Борисович, ловко получается. Но если не возражаете, мы начнем с самого начала, с азов. Я смеюсь, коробок удерживать я уже умею. Показал ему. Хорошо. Он принес и поставил на дирижерский пюпитр фортепианную сонату Гайдена. Вот смотрите. В фортепианной сонате Гайдена есть все. Нужный ритм, нужный характер, нужная музыка — Там вы всё найдёте, что потом будет в его симфониях. На первых уроках дирижирования изучают самые простые жесты. Надо руками нарисовать так называемую сетку. Скажем, на 4, то есть на счёт 4. 1 2 3 4. Мусин показал, как. Вы должны научить правую руку, а потом и левую. Как бы рисовать на большом листе бумаги чёткий крест? Я попробовал. Не совсем так. Нельзя дирижировать грубым крестом. Нужно обязательно делать гладкую траекторию, плавно от четверти к четверти переходить. Вот одна точка, её надо коснуться ласково. Теперь вторая, её надо как бы мягко подхватить. Упражняйтесь. Договорились, что на следующий урок я приеду через неделю с готовым заданием. И с тех пор я ездил из Москвы в Ленинград почти каждую неделю и учился у Мусина. Выступал с оркестром, давал еще концерты как солист, альтист и всякую свободную минуту выполнял домашние задания по дирижированию. Они, конечно, становились все сложнее. Скажем, после каждой четверти кисть, которая пришла к этой четверти, должна дать отдачу. Будь добра усвоить это. А бывают четверти с задержанной отдачей, чтобы подчеркнуть какой-то ритм. Получается, что вы четыре дирижируете как бы на восемь. 1 и 2 и 3 и 4 и. Потом руки должны научиться выполнять разные задачи независимо одна от другой. Вот попробуйте одновременно делать что-то левой в одном ритме, а правой в другом. Например, левой пилите, а правой рубите. Поймёте, как это трудно. Но особенно важно добиться того, чтобы руки выражали музыкальную мысль. Должно быть то, что связывает ноты, не просто долбить их одну, вторую, третью, а показать руками связь. Но у рокох обычно за роялем сидел пианист, а иногда двое. И я дирижировал их игрой. Занимались мы очень интенсивно, но помимо того, я много расспрашивал Мусина. Он с удовольствием рассказывал. Например, он был знаком с Клемперером, а это самый великий дирижёр на земле после Малера, такое моё мнение. Откуда я это знаю про Малера? Из его партитур, из бесчисленных указаний исполнителем в нотах. Из самой их сути, разумеется. Не просто количество. Малер в партитурах нередко указывал штрихи для струнных, часто очень трудные для исполнения. В "Песне о земле", например, есть указание играть пианиссимо целым смычком, то есть очень-очень тихо, при этом используя всю длину смычка. Тогда невесомый звук струится, как будто из небесных сфер. Если исполнять все указания Малера, музыка звучит феноменально. Такое мог написать только величайший дирижёр, и мне не надо его слышать, чтобы это понять. Но для справедливости добавим, что я читал отклики людей, которые всё-таки слышали. Я им полностью доверяю, и я знаю его прямых продолжателей, в частности Бруно Вальтера. Клемперр не собирался быть дирижёром. Он начинал как пианист. Но однажды Макс Рейнхард ставил оперу Оффенбаха, и предложил Клемпереру продирижировать. Успех был такой шумный, что с Клемперером захотел познакомиться Малер. Он сразу понял, с кем имеет дело, и рекомендовал его, 20-летнего юношу, на пост руководителя оркестра Пражского театра. а потом уже перед самой смертью именно с Клемперером готовил премьеру своей восьмой симфонии и сказал ему на репетиции, «Если после моей смерти что-то будет звучать не так, прошу вас, внесите изменения. Я не только даю вам право, вы обязаны это сделать». Мусин рассказывал мне, как Клемперер приезжал в Ленинград на гастроли в 36-м году. До того он несколько лет отказывался выступать в СССР в знак протеста против того, что арестовали знакомых ему людей, а приехал, чтобы познакомиться с 4-й симфонией Шостаковича через несколько месяцев после сумбура вместо музыки. Гликман и Иван Иванович Солертинский, о котором я еще расскажу, помогли устроить эту встречу. Клемперер пришел домой к Дмитрию Дмитриевичу, И тут сыграл симфонию на рояле. Клемперр был восхищён. Он правда попросил Шостаковича сократить число флейт, потому что, говорит, очень трудно на гастролях рассчитывать на 6 хороших флейтистов. На что ДД ответил: "Что написано пером, не вырубишь топором". В отличие от Прокофьева, он исключительно строго относился к своей оркестровке, не позволял ничего менять, ведь там действительно ничего нельзя изменить. Партитуру он Клемперру под разными предлогами не дал. Не из-за флейт, конечно, боялся. В тот приезд Клемперр дирижировал первым Бранденбургским концертом Баха и пятой Бетховена. Мусин мне говорит: "Потрясение от Бранденбургского концерта было такое сильное, что я не мог оставаться в зале, должен был немедленно уйти. Я боялся, что россиецы в впечатлении сидел где-то в тёмном углу фояе и не мог успокоиться, а потом шквал аплодисментов, браво, брависемо. Я пошёл в артистическую. Клемперера поздравляют трескутки ему руку, а он говорит: "Поздравлять надо не меня, а Шостаковича, который написал четвёртую симфонию". Кумиром Мусина был его первый учитель Николай Андреевич Малько, про которого он мне много рассказывал. Тот поначалу симпатизировал советской власти, Но в конце 20-х годов поехал дирижировать в Чехию, да и остался за границей. Очень успешно работал. В Австралии, где Малько жил в последние годы, поставили ему памятник. Представляете? Памятник русскому дирижёру в Сиднее. А в Копенгагене, где он дирижировал оркестром Королевской капеллы, Кенниглех и Капелла, каждые 4 года проводят конкурс молодых дирижёров его имени. Однажды я репетировал с этим оркестром в восьмую Шостаковича. В антракте подошел пожилой габаист. «Скажите, — говорит маэстро, — вы, случайно, не ученик Николая Малько?» Я смутился, говорю, «Нет, но я ученик его ученика. Ну вот, видите ли, ваш жест так напоминает его жесты. И первая дажа вы ведете так медленно, как только один Малько умел». Я пошел... Нашёл телефон и позвонил Мусину. Мне хотелось ему это сказать. Он, конечно, был рад. А позже мне удалось ему переправить воспоминания вдовы Николая Малько, и Илья Александрович занимался их изданием в России, но, кажется, не преуспел.